Я от радости так подпрыгнула, что Лим всерьез подозрил меня в увлечении дурман травой. Но я только отмахнулась, что он понимает в колбасных обрезках. И, вернувшись в деревню, в тот же день заказала симпатичной рукодельнице еще четыре таких шапочки. Про запас. И на всякий случай. Если с первой что-нибудь случится. Ну, украдут там или порежут когтем. Зато теперь моя репутация будет надежно защищена. И теперь я могла не опасаться любопытных взглядов. Оставалось только придумать приличную легенду и вперед покорять просторы Фарлеона. Крепость Нор, или как ее еще называли Первую крепость, мы выбрали с Лином из тех соображений, что она располагалась ближе всех к перешейку, переходу в горах который отделял собственно Валион от долины воинов. По сути, перешей был единственным местом, через который караваны могли добраться до спрятанного в кольце Серых гор Парлиона. Правда, были тут и всякие разные тропки в горах, были и многочисленные проходы, но, во-первых, телеги бы там не прошли, а, во-вторых, в Хароне и в самих Серых горах Обитало слишком много тварей, чтобы рисковать пробираться туда в одиночку. Поэтому никто и не рисковал. Поэтому никто и не мог миновать окулицы, небольшого укрепленного поста резеров на самом выходе из перешейка. Назначение у него было только одно — методично отстреливать всех приближающихся к границе тварей. Не ну оборонять стоящие там на ночь караваны — чтобы они могли с позаранку подняться и за один дневной переход спокойно добраться до первой крепости. В противном случае никакие затраты не оправдали бы содержание Фарлиона для королевской казны. Разумеется, мысли нам не последовали общему примеру и, разумеется, не стали проходить через перешеек. Да и зачем, если мой усиленный демон С легкостью прилетел в серые горы, с комфортом доставив меня сразу к нужному месту. Другое дело, что к нору мы не могли заявиться в таком неприличном виде, с крыльями, почти глухом шлеме, подсвеченной со спины яркими солнечными лучами, аки ангелы Алларовы. Ну-ну, полагаю, нас бы расстреляли из катапульт еще на подходе с перепогу приняв за исчадие Айда. Вот и пришлось перебираться на эту сторону в темноте, втихаря, и приземляться еще ночью, шуганув у самой дороги какую-то ленивую тварь, а потом терпеливо дожидаться утра, время от времени вяло отмахиваясь от всевозможных любителей поживиться человеченкой. Однако, должна признать, именно тогда я со всей ясностью поняла, что Фарлион — это нечто особенное, и внезапно осознала, что с его тварьми возникнет гораздо больше сложностей, чем в любом ином месте. Потому что здесь они, и это я успела ощутить всего за несколько часов пребывания на земле, водились буквально на каждом шагу, были не в пример наглее и изобретательнее, Одну мерзавку мне пришлось проткнуть Эриолом дважды, прежде чем она прекратила изображать придорожный валун и благополучно сдохла. Наконец, я чуть ли не сразу столкнулась с нежитью, о которой даже тени ничего не знали. Алин, если когда и слышал, то уже крепко забыл. Более того, мне даже показалось, что эти сволочи как-то подозрительно живучи и что они по каким-то непонятным причинам именно в Фарлеоне начали видоизменяться, потому что пойманная мною этой ночью Тикса-одиночка была на редкость крупной, и, что важнее, далеко не такой трусливой, как все виденные раньше. Что же касается Фанры, которая пришла навестить нас уже перед самым рассветом, то она была не зеленой, а серой из-за чего я ее едва не проморгала. И она, к тому же, так ловко маскировалась под дорожную пыль, что если бы не идущий от знака холод, фиг бы я ее вообще поймала в прыжке. Не говоря уж о том, что когти у этой твари раза в два превышали привычные для обычной ящерицы размеры, а уж пасть была так широка, что я, если б не отпрыгнула вовремя, Осталось бы без правой руки. В общем, весело у меня прошла ночка. Так весело, что к утру я даже пожалела, что не переждала в околице. Спокойней бы спалось. И чего меня сюда понесло? Но так или иначе, ночь все равно закончилась. И мы, спустя всего два оборота после рассвета, уже как вкопанные стояли у ворот нора. Крепость, признаться, произвела на меня сильное впечатление. Собственно, это была даже не крепость, а целый город, стиснутый со всех сторон мощными четыре человеческих роста стенами. Причем стены были каменными, толстыми. Я только раз заглянула в проем ворот, за которыми начинался узкий шагов пять коридор, и уважительно присвиснула. Думаю, метра четыре... Толщиной этой, эти стены могли похвастать, а в некоторых местах, как раз в районе четырех расположенных по сторонам света высоких башен, служивших одновременно и смотровыми площадками, наверное, достигали метров пяти или даже шести, и это с учетом того, что возле самих стен имелись дополнительные пристройки, прочные каменные лестницы, почему-то без перил, а также склады сарай, какие-то хозяйственные постройки и куча иных непонятных сооружений, назначение которых нам еще только предстояло выяснить. Еще подъезжая к нору, я успела примерно прикинуть его размеры и приятно удивилась. Потому что город, давайте называть его для простоты все-таки городом, был поразительно велик. А построен, Что, наверное, в здешних условиях вполне оправдано, по принципу гигантского колеса, у которого имелась одна большая площадь, расположенная точно по центру, а от нее радиально отходили несколько крупных улиц, которые, в свою очередь, широко ветвились и лишь у крепостных стен заканчивались крохотными тупиками. Эдоки Кремль в квадрате. Самое, что ни на есть, классика. Я даже восхитилась, когда разглядывала ее свысока. А вот на воротах нас встретили не слишком радостно, отчего все мое восхищение плавно улетучилось, уступив место вполне обоснованному недовольству. Но восемь жестких, полнящихся подозрением взглядов, кому угодно способны испортить настроение или вернуть с небес на землю, заставив подобраться и насторожиться. День добрый, вежливо кивнула я, быстро обижав глазами вышедшую к воротам стражу, и почти сразу отыскав ней немолодого ветерана, изучавшего легко угадываемую ауру власти. Стоящий рядом тип рядом типа в белом хитоне и низко надвинутом капюшоне, вроде как не заметила. Жрец себя плет не выпячивал, скромно стоял в сторонке и ничем не показывал, что ранняя побудка причинила ему хоть какие-то неприятности. Остальные шестеро стали правее и левее первого, слегка напряжены, руки далеко от поясов не отнимают, в бронях, как перед нападением тварей, в шлемах, в наручах и при поножах. И даже щиты держит поблизости. Вон из-за стены краешек одного торчит. Короче, как врага меня встречают. Интересно, что им не понравилось? Кто таков, откуда? Наконец прозвучал вполне закономерный вопрос. Я спокойно посмотрела на Седоусова. Точно главный. И первым рот открыл тоже он. Охотник. По делу. Что за дело? Важное, Кардалу. Тут чем меньше говоришь, тем лучше. Да точно выяснять или пытать меня на дыбе, они не имеют права.